Глава 31. Спящая собака. На следующий день, сразу после завтрака, Франк Фрюлик отправился искать водителя такси номер А195. Гуннер стране же предстоял долгий день в кабинете. Он читал материалы дела, кое-чего снимал копии и без конца звонил по телефону. По большей части разговоры ни к чему не приводили. Ближе к вечеру инспектор отправился в Турсхов, в мастерскую Стокма, В окнах мастерской свет не горел, зато окна квартиры на втором этаже светились уютным желтым светом. Инспектор Гоннастрана задрал голову, посмотрел на небо, серое от выхлопных газов и смога, вздрогнул и, ухватившись за металлические перила, начал подниматься по скользким ступеням. Ему пришлось постучать три раза. Наконец дверь открыл Карл Эрик Стокма в спортивном костюме и поношенных кроссовках. «Входите!» — пригласил он. В квартире пахло едой, в гостиной перед телевизором сидела стройная женщина лет 30. Она держала на коленях тарелку с чем-то похожим на рыбу под сырной корочкой. По телевизору показывали рекламу телемагазина. Мужчина поливал свою грязную садовую мебель какой-то химией, после чего вся грязь бесследно исчезала. Гонор странно кивнул ей. Подруга Стокма-младшего сидела босиком, на ней были белые спортивные штаны в обтяжку и черная майка без рукавка. Ее загар казался неестественным для зимы. Оба предплечья украшали татуировки. Вот она улыбнулась, и гонор странно заметил, что у нее не хватает одного зуба. Когда мужчины сели, она ушла на кухню. В телемагазине какой-то качок демонстрировал тренажер. Карл Эрик Стокма взял пульт и выключил звук. Гуннер странно сразу приступил к делу. «Мне очень жаль, но у вашего отца нет алиби на ночь убийства». По его словам, в пятницу он лёг спать в одиннадцать в пристройке за вашей мастерской. Инспектор склонил голову на бок. «Там, внизу». Стокма откинулся на спинку кресла трансформера, а ноги вытянул и положил на подставку. «Хотите выяснить, приходил ли он сюда в тот вечер?» Стокма вздохнул. «Да, наверное». «Наверное, меня не устраивает. Вы можете присягнуть, что ваш отец приходил сюда и спал всю ночь у вас в пристройке?» «Нет» ответил Стокмо-младший. «Я знаю, что он там ночевал, но вечером мы с ним не виделись и не разговаривали. Можете сказать, в какое время он приехал и когда уехал?» «Я знаю, что он был здесь», повторил -младший. — повторил Стокмо-младший. «Лилиан!» — крикнул он, повернувшись в сторону кухни. Женщина открыла кухонную дверь и остановилась на пороге. На руки она успела натянуть желтые пластиковые перчатки для мытья посуды. На кухне слышался шум воды. «Ты заметил, когда отец приходил в пятницу?» — спросил Стокма. Его подруга в упор посмотрела на гонор страну и сказала, «Я слышала, как он на следующее утро заводил мотор». «Ну да», — кивнул Стокма, «это он уезжал». «В какое время он заводил машину?» Лилиан задумчиво почесала подбородок о плечо. «М -м, «Рано, мы еще не вставали. До полудня или после?» «Наверное, до или нет». Она вопросительно посмотрела на Стокма, «тому тоже пришлось пожать плечами» но вы видели его или его машину собственными глазами?» Стокму покачал головой. Гуннер странно посмотрел вслед Лилиан. Она быстро выключила воду и снова появилась на пороге кухни. «Нет», — сказала она, — «но я уверена, что утром трахтел его пикап». Стокму кивнул. «Глушитель у него полетел. Такой грохт стоит, когда он заводится. Слышно на весь квартал. Вы бы услышали, если бы он заводил машину ночью?» Стокма и его подруга переглянулись и дружно пожали плечами. «Вы слышали той ночью шум, похожий на шум мотора его пикапа?» Оба снова пожали плечами. «Отлично», — сказал Гоннер странно и повернулся к Лилиан. Та улыбнулась, снова демонстрируя отсутствие клыка. «Значит, вы и есть знакомый Бендика?» — поинтересовалась она. Гоннер странно кивнул. «Хорошо», — сказала она, снова закрываясь на кухне. Стокма кашлянул и пояснил. Раньше она жила с Бендиком. «А теперь, как вижу, живет здесь», — Гуннер страна огляделся. В сельмагазине, одетая в бикини женщина с безупречной фигурой, демонстрировала тот же тренажер. На стенах почти ничего не было, только черепаховый панцирь над кухной дверью. На панцире был нарисован бурый орел с белой головой. Гуннер страна посмотрел на орла. Ему показалось, что орел подмигивает ему одним глазом. «Вам известно, почему ваш отец так зол на фольке Есперсона?» — спросил он у Стокма. «Скорее всего, из-за дедушки. Во время войны дед тайком переправлял беженцев через границу». «Можно?» — спросил гонер странно, доставая кисец табаком. Стокма кивнул и достал сигарету из пачки «Принца», лежащей на столе. «Я слышал, Есперсон тогда устроил в Осло подпольную типографию». Печатал фронтовые сводки, передаваемые лондонским радио и так далее. А потом его кто-то выдал, и ему пришлось бежать за границу. «Я тоже это слышал», — кивнул Гуннер странно закуривая. «Так вот, в Швецию Фольке Есперсона переправил мой дед». Стоком затянулся и закинул ногу на ногу. А ближе к концу войны деда у самой границы задержал немецкий патруль, Грепа. Дед испугался и побежал в лес. Немцы орали, приказывали ему остановиться... Дед насмерть испугался, потому что у него с собой был пистолет. Он решил, что сейчас в него будут стрелять, и тоже выхватил пистолет, но поскользнулся о большой корень и свалился в болото. Рука с пистолетом уткнулась в тину. Он благополучно утопил пистолет и встал. Его обыскали, но ничего не нашли. Иначе как ангел-хранитель о нем позаботился. Немцам дед наврал, что просто собирал в лесу чернику. Его отпустили, но велели на следующий день явиться в Халден. Стокмас стряхнул пепел и, округлив губы, выпустил колечко дыма. И он явился? Явился. Ему удалось как-то отделаться от них, но потом из-за того происшествия начались неприятности. Из-за того, что дед так легко отделался, поползли слухи. Рассказывали всякое. Говорили, что те, кого он тайно переправлял в Швецию, щедро платили ему, что он получал много подарков, кое-что продавал сразу, кое-что припрятывал. Не знаю, что у него было но вещи, которые ему дарили, наверняка стоили целое состояние. Многие евреи, которых он переводил через границу, были богаты, златокузнецы, ювелиры, они не скупились. А после войны пошли разговоры о том, что еврейских беженцев грабили жадные проводники. Много плохого говорили о деде, подозревали, что немцы не просто так выпустили его. Вот почему после войны он боялся продавать полученные им ценности. Помочь ему предложил Фольке Есперсон, он выступил вроде как посредником. Гонер Страна сосредоточенно сворачивал самокрутку. «Ах, вот оно что!» — сказал он, щелкая зажигалкой Зиппа. «Значит, ходили слухи, что ваш дед работал на немцев». Стокма уныло кивнул. Гонер Страна затянулся и задумчиво сказал. «Да, понимаю, ваш дед переправлял людей через границу, репутация у него была подмочна. «И все-таки в чем причина вражды между ним и Есперсоном?» Стокма смял окурок и откинулся на спинку кресла. «Пару недель назад я говорил с отцом», — начал он. «Да и что?» «Кое-что мне уже было известно. Правда, о том, как ему велели явиться в Халден, я не слышал. Как и о том, что Фольке Есперсон продавал полученные дедом подарки». Видите ли, отец тоже долго ничего не подозревал. Дед даже ему не рассказывал о ценных вещах, которые он припрятал во время войны. А не так давно он наткнулся на какие-то старые бумаги, и среди них расписки, которые Фольке Есперсон выдал деду в обмен на ценности. В расписках проставлена сумма. По словам отца, долг он так и не отдал. Он считает, что Фольке Есперсон здорово надул деда. Каким образом? «Есперсон взялся реализовать ценности, но деньги за них деду так и не отдал». Гуннер странно кивнул и буркнул. «Понятно. Мне-то на все их дела плевать, но папаша Юня в самом деле ездил в Осло по этому делу. По-моему, он до сих пор не забыл, как его травили в детстве, обзывали сыном нацистского шпиона и так далее. Хуже всего, он все принимает очень близко к сердцу. Понимаете, он потребовал у Фольки Есперсона старый долг, а тот его чуть не избил». Они подрались? Фольки Есперсон заявил, что речь идет о ценностях, похищенных у евреев во время войны. Полная ерунда. Начать с того, что именно мой дед переправил Фольки Есперсона в Швецию, и они потом много лет работали вместе. А как только дед умер, рейдер Фольки Есперсон во всеуслышание объявил моего деда последним подонком. Вот почему отец считает, что Фольки Есперсон шантажировал деда? Дед никогда ничего не предпринимал, чтобы заставить Фольке Есперсона заплатить. Отец считает, что Фольке Есперсон крепко держал деда в руках. Угрожал всем рассказать о том, как дед во время войны якобы грабил евреев и шпионил на немцев. Гуннер странно задумчиво кивнул. «Представляю, как ваш отец злился на Фольке Есперсона», — заметил он. «Скажите, а что для вашего отца важнее? За что он стремился отомстить? За потерянные деньги? За поруганную честь или...» «И за то, и за другое». Стокма пожал плечами. «Повторяю, мне на их счеты наплевать. И всё-таки я думаю, что честь для него дороже денег». Вполне разумно кивнул Гуннер Страна. «А вы понимаете, что означает ваш рассказ с моей точки зрения? У вашего отца был мотив на убийство». «Да ничего подобного, рассудите сами. Зачем моему отцу убивать Фольке Есперсона? Его смерть не оббелила моего деда, да папаша от этого никакой выгоды». «Возможно, ваш отец убил Есперсона в состоянии аффекта. Такое случается довольно часто. Вы сами только что сказали, что он все принимал близко к сердцу». «Но ведь он не ребенок», — возразил Стокма-младший. «Никогда он не стал бы причинять Фольке Есперсону физический вред, как бы не разозлился на него». Гуннер страна встал на ноги. На кухне все стихло. «Значит, вы подозреваете папашу?» — спросил Стокма, тоже вставая и провожая гостя в прихожую. Гуннер Страна надел пальто. «Нам придется его допросить, пока он проходит по делу как свидетель». Инспектор повернулся к зеркалу на стене. Точнее, к трём квадратным зеркалам, повешенным одно над другим. Его тело разделилось на три части. Голова и шея, верхняя часть — туловище и брюки. Он расстегнул зимнее пальто, поправил волосы. «Ему придется положиться на то, что истина в конце концов обнаружится, и на нас», — подытожил он, открывая дверь. Через десять минут он поехал домой принять душ и переодеться. Они из Товой гранас договорились пойти в театр. Когда позвонил Фрёлик, Гуннер Страна попросил молодого коллегу подождать, пока он притормозит у обочины. Он остановился перед самым мостом, Бенция. «Я только что беседовал с доктором Лёурицин из онкологического отделения больницы Улевол», — начал Фрёлик. «Я её знаю», — сказал Гуннер Страна. «Знаешь, откуда?» «Грета Леритсон когда-то лечила мою жену». «Ясно». «Ну и что?» — невозмутимо спросил гуннар Страна. «Наверное, Фольке Есперсон тоже был ее пациентом». «Что-то в этом роде», — ответил Фрелик. «Во всяком случае, она сообщила Фольке Есперсону, что у него инвазивный рак. По-моему, самое главное даже не то, что она ему сказала, а когда». «В самом деле, когда же?» «Снова в пятницу тринадцатого». Фольке Есперсон звонил доктору Леритсону, Четыре, чтобы узнать результаты анализов. Ей сначала не хотелось сообщать таком по телефону. Она попросила его приехать. Старик очень рассердился и стал донимать ее вопросами. В конце концов, ей пришлось признаться, что болезнь у него очень запущена и прогрессирует, то есть пошли метастазы. Она пригласила его на прием, но он, естественно, так и не пришел. Насколько запущенной была болезнь? По ее словам, жить ему оставалось максимально два месяца через полчаса после разговора с врачом фольки есперсон позвонил адвокату и аннулировал завещание